«Двадцать жемчужин капитана Ксалака». «Я любил и мертвых женщин» Генрих Гейне. «Флорентийские ночи». Старший следователь Симеон Наваха, начальник следственного отдела главного полицейского управления Севильи, доживал кусок тортильи и дружелюбно взглянул на Куарта. «Послушайте, патер. «Патер-отец» по латыни. Примечание редакции. «Не знаю, кто в этом повинен. Сама церковь, роковая случайность или архангел Гавриил?» Он сделал паузу, чтобы отхлебнуть глоток пива из стоявшей перед ним бутылки, но в этом месте что-то такое есть. Он был маленького роста, очень худой, симпатичный, носил круглые очки в стальной оправе и пышные, густые, растущие казалось, из самой глубины носа усы, а его руки ни минуты не находились в покое. Всем своим обликом старший следователь напоминал карикатуру на интеллигента шестидесятых годов. Сходство еще более усиливалось благодаря его джинсам, свободной красной хлопчатобумажной рубахе, большим залысинам на лбу и длинным волосам, заплетенным на затылке в косичку. Уже добрых двадцать минут Куарт и Навахо просматривали документы, касающиеся двух смертей, имевших место в храме Пресвятой Богородицы слезами орошенной. И все сходилось на том, что оба погибших стали жертвой несчастного случая. Старший следователь сожалел, что у него нет под рукой виновного, которого можно было бы предъявить, естественно, в наручниках посланцу Рима. «Тут уж как повезет, — Патер, — говорил он, — вы ведь знаете, как это бывает. расшатавшиеся перила отломившийся кусок алебастра пара неудачников которым никогда не везло в лотерею а тут вдруг взял и выпал их номер одному бух другому шмяк тут и мы запели славу ангелы небесные по крайней мере старший следователь считал само собой разумеющимся что поскольку все произошло в божьем храме оба попали именно на небо насчет пенюэлоса муниципального архитектора все ясно. Наваха упер указательный и средние пальцы в крышку стола у самого края и начал перебирать ими, показывая, как должно быть ходил пострадавший. Он с полчаса гулял по кровле, выискивая аргументы, с помощью которых можно было бы вынести смертный приговор церкви, и в конце концов облокотился на деревянное перила, там возле самой звонницы. Дерево. Уже здорово прогнило, перила обрушились, Пеньюэллес полетел вниз и напоролся на металлическую трубу. Ее еще не смонтировали до конца, словно цыпленок, которого насадили на вертел. Перестав перебирать пальцами, старший следователь поднял один, изобразив им торчащую трубу, и уронил на него раскрытую ладонь другой руки. Она, как предположил Куарт, должна была изображать беднягу Пеньюэлоса в роли цыпленка. Все произошло при свидетелях. Перила потом тщательно обследовали, но ничто не указывает на то, что кто-то приложил к ним руку. Старший следователь отпил еще глоток из бутылки и вытер усы тем самым пальцем, который только что играл роль трубы, после чего снова дружелюбно улыбнулся священнику. Они познакомились пару лет назад во время посещения Севильи папой. Тогда Симеон Наваха служил связующим звеном между квартой и местной полицией, и они отлично понимали друг друга. Посланец Рима позволил старшему следователю записать на собственный счет такие выдающиеся заслуги, как арест священника, противника безбрачия, собиравшегося заколоть папу ножом. или обнаружение взрывного устройства в корзине с бельем, приготовленной монахинями для высокого гостя. Вследствие этого Навахо удостоился личных поздравлений от министра внутренних дел и самого папы. Его фото появилось на первых полосах газет, и к тому же он получил крест за заслуги на красной ленточке. С тех пор никто в главном полицейском управлении не смел более величать его мисс Магнум. прозвище, которым он был обязан своей косичке. Сам магнум калибра 357 обычно покоился на подносе на его столе среди бумаг. Наваха засовывал его в подмышечную кобуру лишь тогда, когда собирался к своей бывшей жене, чтобы забрать детей на субботу и воскресенье. Это, говорил он, внушало ей больше уважения, а детям просто нравилось. Куарт оглядел помещение, в котором находился. За стеклянной перегородкой виднелась в профиль голова какого-то араба с опущенным долу взором. Ему выговаривал что-то с крайне недружелюбным видом плечистый полицейский. Но слов слышно не было, так что он шевелил губами беззвучно, как в немом кино. По эту сторону перегородки на стене висели портрет короля в рамке, календарь, на котором прошедшие дни были яростно вычеркнуты. Серый архиватор с наклейкой «Экспо-92» и еще одной с изображением листа марихуаны. Вентилятор, пробковый стенд с фотографиями преступников. Мишень с дротиками. Стена вокруг нее была сплошь издырявлена. И постер, на котором несколько американских полицейских лупили дубинками негра под надписью крупными буквами «Любовь зла». «А что там насчет отца Урбису?» — спросил Кварт. Старший следователь почесал пальцем за ухом. Когда он закончил и осмотрел палец, вид у него был разочарованный. «Да на три четверти то же самое, Паттер. В этот раз свидетелей не было, но мои люди облазали всю церковь сантиметр за сантиметром. Может, он неудачно прислонился к лесам или случайно толкнул их. Он покачал руками, изображая колеблющиеся лиса. Настолько реалистично, что сам же остановился, как будто у него закружилась голова. Верхний конец стойки ударил по карнизу, который проходит там наверху, и отколол кусок. А может, этот кусок и так уже еле держался, и его каким-то образом подпирал сам металлический каркас. Вот и вышло, что когда стойка отошла, Эти десять кило алебастра сорвались и рухнули ему на голову. Наверное, он услышал шум, взглянул вверх и все. Весь этот рассказ сопровождался соответствующими движениями рук. На словах и все старший следователь откинул одну из кистей на стол ладонью кверху, явно изображая отца Урбису в момент его перехода в лучший мир. Несколько мгновений он созерцал свою агонизирующую руку, затем протянул другую к бутылке. «Этому тоже не повезло», — рассудительно проговорил он, допивая пиво. Куарт, делавший заметки на визитных карточках, задержал ручку в воздухе. Но от чего все-таки обрушился карниз? Ну, причины могут быть самые разные. Наваха с опаской глянул на карточки. Затем, стряхивая с рубашки крошки от тортильи, продолжил. Согласно Ньютону, от того, что вследствие земного притяжения и центробежной силы, возникающей при вращении, всякий предмет, предоставленный самому себе более или менее недалеко от поверхности Земли, приобретает вертикальное ускорение и падает прямиком на головы архиепископских секретарей, вставших с левой ноги. Он взглянул на Куарта, как будто спрашивая, удовлетворен ли тот объяснением. «Надеюсь, вы записали как следует, чтобы потом никто не говорил, что полиция работает не на научной основе». Куарт понял намек и рассмеялся, пряча карточки и ручку. Старший следователь с невинным видом наблюдал, как он это делает. «А сами вы что думаете?» Наваха пожал плечами, на которых свободно болталась красная рубашка. Во всем этом не было ничего важного, ничего секретного, но он явно стремился избегать каких бы то ни было заявлений. Поскольку было установлено, что обе смерти произошли в результате несчастного случая, все, связанное с храмом Пресвятой Богородицы слезами орошенной, являлось делом сугубо церковным. Ходили слухи, что мэрия и банки сильно заинтересованы в нем. и готовы добиваться своего не мытьем, так катаньем, так что начальники старшего следователя предпочли держаться в стороне. В конце концов, Куарт, несмотря на свой сан, испанское происхождение и старое знакомство со старшим следователем Навахо все же был агентом иностранного государства. Согласно заключению наших экспертов, ответил Навахо, Карниз обрушился, потому что в этом месте уже имелись старые повреждения. Мы тщательно обследовали его и стену, на которой он держался. Одна сильно отсырела. Вода годами просачивалась в щели кровли. Вы действительно полностью исключаете чье-либо преднамеренное вмешательство. Старшему следователю уже начала надоедать дотошность собеседника, но он не подал виду. В конце концов, он был немало обязан Куарту. «Послушайте, патер, мы тут в полиции, не исключаем на сто процентов даже того, что Иуду прикончил кто-то из одиннадцати его коллег. Так что давайте остановимся на 95%. процентах. В любом случае, маловероятно, чтобы кто-нибудь сказал этому бедолаге, «Слушай, постой-ка тут минутку, а сам забрался на леса?» Отколол кусок карниза и сбросил его вниз. Фью! А тот стоял и смотрел наверх, разинув рот. В такт этим словам пальцы старшего следователя взобрались на леса, рухнули вниз, как некий тяжелый предмет, и теперь неподвижно покоились на столе в ожидании судебного медика. Такое бывает только в мультяшках.